Глава девятнадцатая. Мы с Романом Евгеньевичем довольно быстро справились с заданием, после чего я попросил его самостоятельно написать отчёты в Ордене, а сам отправился домой. Отец встретил меня у порога. «Я уже заждался, Саш!» — с облегчением сказал он. Было видно, как его колотит тревога. Нужно было закончить работу, иначе пострадало бы слишком много людей. «Точно, прости!» — спохватился отец. Просто эта новость как гром среди ясного неба. Сначала ты собираешься развязать войну Широкову. Потом нам тут же объявляют войну Некрасов. Если честно, нам еще повезло, что мы узнали об этом из оповещения имперской канцелярии, а не по факту нападения. Пока ездил на задание, у меня созрел примерный план, как разобраться с этой ситуацией. Некрасовы рассчитывают, что мы будем искать пропавшего парня, чтобы уладить конфликт, но это заведомо провальный вариант. Скажи, согласно закону, если нам объявили войну, «Мы же можем ударить первыми?» «Можем. Для этого и делается уведомление. Кто успел раньше, у того и преимущество». Отец пожал плечами. «Поэтому многие и пренебрегают правилом об уведомлении». «Понятно», — кивнул я. «Тогда собирайся». «Куда?» — не понял он. «Как куда? К Некрасовым». «Подожди, зачем? Мы же оттуда живыми не выйдем», — воскликнул отец. «Выйдем, не переживай. Возьмем нашу охрану». «У нас всего три гвардейца». «Нет, отец», — улыбнулся я. «Дед ведь тебе уже рассказал». «Да, но подожди, хочешь сказать, что ты собрался воевать с помощью демонов?» Лицо отца вытянулось от удивления. «Да, и при этом не убью ни одного человека», — усмехнулся я. «Так что собирайся, думаю, тебе понравится то, что я задумал». «Не проще ли найти этого пропавшего члена семьи Некрасовых, отдать его им? Тогда повод будет и недействителен». «А зачем нам тратить на это время? Они явно сами его спрятали и все сфабриковали». «Повод по факту у них останется, если мы не докажем, что они сделали это сами. А оно нам надо?» Я и так готовился к войне с Широковым. «Хватит ли ресурсов на Некрасова?» Казалось, что челюсть отца сейчас упадет на пол. Настолько он не ожидал такого поворота. «Хватит», — ответил я, — «но с Широковым придется разбираться позже». Отец благоразумно не стал сообщать домашним, куда мы направляемся, особенно деду. Зная старика, он точно попытался бы меня отговорить от рискованных действий. Для защиты дома остались все слуги, с нами же поехали только гвардейцы. Поместье Некрасовых располагалось недалеко от центра столицы. Мы добрались за 40 минут. Из-под прикрытия забора виднелась крыша роскошного здания. Мы вышли в сопровождении наших гвардейцев и сразу наткнулись на стражника. «Вы кто и кому, господа?» – уточнил мужчина с забавными усами. «Демьянов Александр Олегович, к барону Некрасову!» – представился я. «Вас велено не пускать!» – он покачал головой. «Еще бы. Я бы удивился, если бы Некрасов пустил к себе домой тех, кому только что объявил войну. Если вы не пустите нас сами, нам придется войти силой. Выбирайте». «Силой? Вас всего пятеро», — усмехнулся гвардеец. «Не пытайся меня запугать, мальчишка. У меня строгие указания, я не намерен их нарушать». «Что ж, вы сами напросились». Я улыбнулся. Позади стражника что-то зашипело. Раздался характерный скворчащий звук. Он резко обернулся. «Твою мать!» – выругался он. Прямо сейчас один из моих демонов прожег дыру в заборе. стражник дернулся к рации, но не успел ее схватить и рухнул без сознания. Белый демон сработал быстрее. Эх, сегодня ему тоже предстоит много работы. Когда охранник уснул, мы без проблем вошли на территорию поместья, а все наружные камеры нематериальные демоны отключили еще до нашего прихода, так что ни один из моих подопечных не был замечен. «Некрасов в своём кабинете, на первом этаже», — сказал я отцу, когда мы пересекли порог. «Почему здесь никого нет?» — шёпотом спросил он. «Потому что всем резко захотелось поспать. Ты не шутишь?» «Нет. Ты же сам знаешь, у демонов имеются разные способности, в том числе ментальные». «Не хотел бы я встретиться с этим демоном», — пробормотал отец. «А вот в прямом столкновении он почти ничего не может», — пожал я плечами. «Ну давай, Сань, дальше выдавай секреты», — хмыкнул легион. «Это не секрет, а информация из учебника Ордена», — отрезал я. Отец просто от шока все забыл. Мы поднялись к кабинету барона и, к моему удивлению, столкнулись с ним прямо в коридоре. «Куда-то спешите, ваше благородие?» — не скрывая иронии спросил я. «Ты? Ты?» — Некрасов начал заикаться. «Я? И если хотите остаться в живых прямо сейчас, расскажите мне, кто надоумил вас объявить моему роду войну?» «Нет, лучше убейте!» — пробормотал он. Наверняка видел, как вся его охрана разом уснула и уже не сомневался в моих способностях. Как бы хорошо Некрасов не подготовился к войне с моим родом, сейчас он не мог использовать свои ресурсы. «Плохое решение. Кого же вы так боитесь?» «Широкова?» — я сделал шаг ближе. Услышав эту фамилию, барон дернулся. Именно этого я и ожидал. «У нас появился еще один повод для войны, отец», — отметил я про себя. Некрасова я соперником не считал, «Он человек, а не демон. А вот с Широковым могли возникнуть серьезные проблемы. У того в подчинении тоже немало тварей». «Нет, это не Широков. Э, нет!» – забормотал Некрасов. «Это... Э, э, это Свиристелов!» «Звучит неубедительно», – хмыкнул я. «Ваша охрана спит», – предупредил я, подходя почти вплотную. «Вам уже никто не поможет, разве что вы сами. Пойдете мне навстречу и все расскажете. Желательно на видео. Мне теперь нужно объявить войну Широкову». «Да вы спятили!» — помотал головой барон, однако вспомнил, что ко мне следует обращаться на «вы». «На его стороне император его не победить! Там такие ресурсы, что нам и не снилось!» «Да-да, не сомневаюсь. Так что, согласны?» Некрасов сглотнул. «Вся его гвардия, все нанятые, одаренные, подготовленные для войны с моим родом, сейчас тихо и мирно спали, не в состоянии защитить своего господина. Несколько человек лежали прямо в коридоре. «Хорошо, хорошо, я расскажу». Сдался Некрасов спустя пару минут. Я записал его признание на видео, после чего он при мне отозвал прошение о войне родов. Я мог поступить куда жёстче, заставить его подтвердить мой выигрыш и затем потребовать огромную виру. Но мне это было не нужно. Во-первых, я понимал, что Некрасов — пешка в чужой игре. Во-вторых, я собирался получить гораздо больше от широкого Как только Александр Демьянов вместе с отцом вышел из поместья, Николай Некрасов бросился в кабинет, схватил со стола телефон и дрожащими пальцами набрал номер князя Широкова. Сердце колотилось так, будто хотело выскочить из груди. Он успел только утром отправить документ о войне родов и хотел выступать уже завтра. Как всё могло так обернуться? Некрасов не понимал, какой силой обладает этот парень. Демьянов, раз он смог вырубить всю его охрану. «Алло, хочешь сказать, что уже всё сделал?» Голос Широкова прозвучал лениво, почти насмешливо. «Нет, я проиграл», — выдавил Некрасов, чувствуя, как пересыхает горло. Он ожидал худшего. «Что? Ты же только утром отправил документы!» — закричал Широков. Николай уже понимал, что наказание будет жестоким. И лучше ему свалить из города, пока Широков не добрался и до его семьи. «Да, и уже проиграл». В трубке раздалось низкое звериное рычание. словно на том конце был не человек, а хищник. Николай весь сжался. «Как это произошло?» — рявкнул князь. «Я не знаю как, но он усыпил всех моих людей, всех, и сказал, что у него появился второй повод объявить вам войну!» Николай услышал в трубке грубую ругань, резкий треск, и связь оборвалась. Телефон пискнул глухим сигналом. «Широков не даст мне жить спокойно. Теперь уж точно». Вздохнул Некрасов и отправился спешно собирать свои вещи. «Не думал, что все закончится так просто», — поделился впечатлениями отец, когда мы вернулись домой. «Это только начало. С Широковым так не получится. Там будут демоны, а усыпить своих же не выйдет. Будет настоящая война», — объяснил я. «Люди нам не соперники. Теперь отец это понимал». Он кивнул, достал из кармана свой телефон и пролистал оповещение. «О, из имперской канцелярии ответ пришел. Не ожидал, что так быстро». «И что пишут?» – поинтересовался я. «Главный советник по безопасности ответил, что ты в своем праве. Можешь отправлять уведомление но он предостерегает. С Широковым вряд ли справишься. Он заранее приносит соболезнования по поводу твоей смерти. Вот сволочь!» «Таких в любой организации хватает. Не будем обращать внимания. Главное, мы услышали». Отец отправился отправлять уведомление Широкову. Я же позвонил в орден и взял несколько дополнительных выходных. Тимур Алексеевич сперва удивился, но, выслушав ситуацию, сразу согласился. Он тоже пытался меня договорить, но без толку Возможно, он бы и поверил, что князь Широков одержим, но ничего сделать и не смог. А от этого знания стало бы только хуже. Меньше знаешь, крепче спишь. «Господин!» — после ужина меня в коридоре встретила Полина. «Что такое?» — спросил я у девушки. Хотела показать вам кое-что. Она опустила взгляд в пол. Надеюсь, это не очередной вибратор. Давай, усмехнулся я. Полина подошла к шкафу, достала оттуда картину. На полотне были изображены все члены моей семьи. Я пока только учусь рисовать. Не судите строго, господин, улыбнулась она, передавая работу. У суккубы оказался настоящий талант. Или у демонов есть предрасположенность к рисованию, потому что выглядело все почти фотогенично. Спасибо. Очень красиво вышло, улыбнулся я. «Вам правда нравится?» — она заулыбалась шире. «Да». «Я продолжу смотреть курсы по рисованию, еще не такое смогу», — оживилась Полина. «Так вот, зачем тебе был нужен выходной?» — догадался я. «Да», — смущенно кивнула она. «Повесим где-нибудь в коридоре», — сказал я, прикидывая место. «Позволите мне?» — она вопросительно подняла брови. «Давай лучше попросим Федора». «А, для конспирации», — догадалась она и пошла за слугой. «Нет, но где это видано, чтобы демоны занимались настолько человеческими вещами?» — возмутился Легион. «А что тебя не устраивает в хорошем рисунке?» — мысленно спросил я. «Мне картина и правда понравилась». «Хобби большинства демонов — это убивать. А хобби суккубы — секс, а рисование». «У нее, может быть, несколько хобби». «Никогда не было, а тут появилось». «Нет, мне это не нравится». «Ну, в таком случае ищи себе новое тело вместе со своими женами. Уходи в свой мир», — усмехнулся я. Там они принадлежности точно не найдут. Хотя, если постараться, то можно сделать самим. «Еще бы это тело было так просто найти», — буркнул демон. «А ты постарайся». «Мне может подойти разве что тело самого Блефеона, и то придется многое изменять под себя». «Ты же хотел его убить. Формально он будет мертв». «И когда ты собирался мне об этом сказать?» План Легиона стал мне понятен. «Моего самого злейшего врага подселенец уничтожать и не хотел». Он намеревался забрать его плоть, и, пожалуй, такой вариант меня устраивает, если после этого я сам останусь жив. «Так вот, сейчас и говорю. Это после того, как мы нашли в библиотеке легенд», — догадался я. но да, я не знал о таком способе». «Теперь главное, чтобы о нем не узнал и Блефион». «Демоны не ходят в эту библиотеку. На коем эти знания? Они их все равно не используют. Это было нужно мне, а не им». «Блефион знает, где она находится, и знает, что может найти там подсказку», — возразил я. Не было поводов сомневаться в догадливости того, кто по факту сейчас правит всеми демонами. «Знает», — неохотно согласился Легион. «Если ты так говоришь, значит, он уже добрался туда», — понял я намек. «А ты догадливый. Не могу точно знать, что он вынес оттуда, но мы обязаны учитывать все риски». «В таком случае нам следует поторопиться. А как это сделать, когда я еще не достиг своего могущества?» «Забавно, что ты уже считаешь его своим», — усмехнулся демон. «Используем святые клинки». А что делать с остальными владыками? Клинков всего два. Один я собирался потратить на Блефиона. Если все пройдет так, как я задумал, мы сократим наш контракт. Так Легион намекнул, что мы сможем расстаться раньше, чем планировали. Хорошая новость. Но опять же, главное по пути к цели — не провалиться в могилу. И ты все равно вернешь всех моих родственников, напомнил я. А куда я денусь? — буркнул Легион. Ему лишь бы поворчать. Только он замолчал у меня, зазвонил телефон. На экране высветился номер советника Левягина. А ему-то что надо? «Ваше благородие, день добрый!» — сказал советник, только я взял трубку. «Добрый», — ответил я. «Я хотел вас предупредить. Еще не поздно все переиграть. Отзовите ваше обращение по поводу войны с Широковым».